вряд ли можно дать лучшее оправдание начавшемуся движению. Действительно, в обстановке глубокого разочарования народных масс, всеобщего развала и надвигавшейся анархии, в силу неизбежного исторического и психологического процесса, жизнь должна была создать попытки диктатуры, и русская жизнь действительно создала их как мучительное искание сильной национальной демократической власти, но не реакции. Вообще, революционная демократия жила в атмосфере, отравленной беспокойным ожиданием контрреволюции. Начиная с разрушения армии и кончая упразднением сельской полиции, Все ее заботы, мероприятия, резолюции, воззвания так или иначе клонили к борьбе с этим воображаемым врагом, грозившим якобы завоеванием революции. Насколько искренне было это убеждение среди сознательных руководителей Совета, и не было ли разжигания беспричинного опасения просто тактическим приемом, оправдывавшим разрушительный характер деятельности его. Я склонен остановиться на последнем выводе. До того ясно, очевидно, не только для меня, но и для Совета, должен был, казалось, определиться оппозиционный, а не контрреволюционный характер действий демократической буржуазии. Тем не менее, и в русской партийной литературе И в широких зарубежных кругах именно в этом последнем освещении представляют себе дооктябрьский период революции. Временное правительство, объявившее в первые дни своего создания широко демократическую программу, даже в правых кругах встречало критику этой программы и неудовольствие, но неактивное противодействие. В первые 4-5 месяцев после начала революции во всей стране не было ни одной, хоть сколько-нибудь серьезной контрреволюционной организации. Оживление деятельности одних и появление других тайных кружков, преимущественно офицерских, относится к июлю в связи с предположениями о возможности диктатуры. В состав этих кружков входило, несомненно, немало лиц и с явно выраженными реставрационными тенденциями. Но целью своей и они ставили по преимуществу борьбу с фактом существования классового неофициального правительства и с личным составом Совета и Исполнительного Комитета, членам которых действительно грозило бы физическое истребление» если бы эти кружки не распались преждевременно из-за своей слабости, малочисленности и неорганизованности. А наряду с постоянным противодействием такой контрреволюции справа, Совет обеспечивал полную возможность подготовки подлинной контрреволюции, исходившей из недр его со стороны большевиков. Помню, что первые разговоры на тему о диктатуре в виде легкого зондирования почвы начали со мной различные лица, приезжавшие в Ставку приблизительно в начале июня. Все эти разговоры настолько стереотипны, что я могу кратко обобщить их. Россия неизбежно идет к гибели. Правительство совершенно бессильно. Необходима твердая власть. Раньше или позже... «Нам нужно перейти к диктатуре». Но никто не говорил о реставрации или о перемене политического курса в сторону реакции. Называли имена Корнилова, Брусилова. Я предостерегал от поспешного решения этого вопроса. Должен сознаться, что тогда была еще некоторая иллюзорная надежда, что правительство путем внутренней эволюции под влиянием нового вооруженного выступления опекаемых им крайних антигосударственных элементов или от сознания бесцельности и безнадежности своего дальнейшего управления страной само придет к убеждению о необходимости создания единоличной власти, придав известную закономерность ее появлению».